Глава 4. Пока я стоял в нерешительности на пересечении балок, на йоге справа от меня возникло светлое пятно. Поскольку призраки частенько материализуются внезапно, неожиданно, не заботясь о моих нервах, испугать меня не так-то легко. Я покачнулся, но не полетел вниз. Ко мне в гости пожаловал Бу хороший пес в прошлом талисмана батства святого Варфоломия, затерянного высоко в горах. Никто, кроме меня, его не видел, никто, кроме меня, не мог почувствовать. И однако для моих глаз в мерцающем отраженном свете он казался таким же материальным, как и я сам. Хотя он мог появиться в воздухе, ко мне он шел по балке, совсем как тень отца Гамальта, приближающаяся к обреченному принцу неподалеку от замка. Хотя нет, Бу мог похвастаться хвостом, мягкой шерстью, дружелюбной улыбкой. У тени отца Гамальта ничего этого не было. Но голливудские умельцы в какой-нибудь бессмысленной адаптации могли снабдить ее и первым, и вторым, и третьим. Я надеялся, что сравнение с Гамальтом окажется некорректным в другом смысле. В конце пьесы сцену усеивали мертвые тела. Бу остановился, как только понял, что я его вижу, склонил голову, завилял хвостом. И тут же, не разворачиваясь, оказался ко мне задом и пошел на юг, остановился, посмотрел на меня, двинулся дальше. Даже если бы я не видел множество серий Лесси, то достаточно хорошо понимал мертвых. Мне предлагалось последовать за псом. Я преисполнился гордости, потому что, в отличие от маленького Тимми в одной из серий, все понял без лая. Блондинистый гигант еще не появился на востоке. Рожеголовый на западе, вот я и поспешил за призраком овчарки, который повел меня к южной стороне пирса. Балка утыкалась в большую огороженную площадку, от которой поднимались две лестницы. Одна справа, вторая слева. Вероятно, площадка использовалась при ремонтно-профилактических работах. Когда Бу поднялся по левой лестнице, я проделал то же самое. Короткий пролет вывел меня на огороженный мостик шириной в 4 фута. Теперь настил пирса находился в каком-нибудь футе над моей головой. И в этом высоком коридоре, который продувался разве что при сильном шторме, запах креозота просто валил с ног. Темнота на мостике заметно сгустилась, хотя отражённого от воды мерцающего света всё-таки хватало, чтобы разглядеть электрические провода, кабельные коробки и медные трубы, скорее всего, для подачи воды. Провода подводили электроэнергию к фонарям на пирсе и к лампам аварийного освещения под ним. А по медным трубам пресная вода поступала к кранам, расположенным через равные интервалы вдоль пирса, чтобы рыболовы, которые чуть ли не каждый вечер приходили на пирс, могли умыться и помыть руки. Этот мостик, по которому теперь вел меня Бу, вероятно, использовался электриками и сантехниками, обслуживающими пирс, если требовался ремонт водяных и электрических линий. Мы направились к берегу и, пройдя какое-то расстояние, поравнялись с отходящим от мостика выступом шириной в 5 и глубиной в 2,5 фута. На выступе стоял массивный деревянный ящик, запертый на два висячих замка. Света катастрофически не хватало, и я не мог разглядеть, есть ли на ящике какие-то надписи или рисунки. Возможно, в нем хранились инструменты и материалы, необходимые для ремонта и технического обслуживания. А может, ящик служил гробом для несчастной жены-смотрителя Пирса, Лорейн, которую убили 20 годами раньше, после того, как она в очередной раз пожаловалась на запах креозота, идущий от рабочего комбинезона мужа. Мое возбужденное воображение тут же нарисовало картинку, от которой волосы сразу бы встали дыбом. Ссохшийся труп Лорейн замаринованный в креозоте. И если я еще мог поверить в существование такой должности, как смотритель пирса, то понятия не имел, откуда взялось имя Лорейн. Иногда я загадка даже для самого себя. Бу улегся на мостик, перекатился на бок, вытянул одну лапу камней и помахал в воздухе. Этот универсальный собачий жест означал. «Присядь, расслабься, составь мне компанию, почеши мой живот». Поскольку меня искали трое убивцев, предложение почесать живот Бу я не нашел очень уж привлекательным. Все равно, что успокаивать нервы на поле боя под гаубичным обстрелом, принимая позу лотоса. Но потом я понял, что громила в гавайской рубашке вот-вот появится, продвигаясь с востока на запад и обследуя пространство под настилом пирса. А деревянный ящик высотой в два с половиной фута укрывал от луча фонаря гораздо лучше, чем сетчатое ограждения мостика. «Хороший мальчик», — прошептал я. Бу беззвучно застучал хвостом по полу. Я лег на бок, левую руку согнул в локти, головой оперся о ладонь, правой рукой почесывал живот моей собаки-призрака. Собаки знают, дарить ласку для нас так же важно, как для них получать ее. Они были первыми психотерапевтами и практикуют уже тысячи лет. Буквально через две минуты Бу положил конец нашей психотерапевтической сессии, вскочил, на уши, напрягся. Я рискнул поднять голову над ящиком. Посмотрел на балки, расположенные в семи футах ниже мостика, с которых я недавно на него и поднялся. Поначалу никого не увидел. Потом заметил великана, идущего по одной из продольных балок с востока на запад. Свет, отражающийся от воды... Мерцал, как на танцполе, над которым вращается освещенный прожектором зеркальный шар. Но великан не вел в танца партнершу. Да и не было похоже, что он настроен на танцы.